Глава девятая. Кейс Бейкерсфелд, брат Мэла, уже отработал треть своей восьмичасовой смены в радарной КДП. В радарный буран тяжело сказывался на людях, хотя они и не ощущали его. Стороннему наблюдателю, подумал Кейс, не понимающему, о чем говорят все эти экраны, Могло казаться, что буран, бушующий за стеклянными стенами диспетчерской, на самом деле разыгрался за тысячи миль отсюда. Радарная находилась в башне, этажом ниже застекленного помещения, так называемой будки, откуда руководитель полетов давал указания о передвижении самолетов на земле, их взлетах и посадках. Власть тех, кто сидел в радарной, простиралась за пределы аэропорта. Они отвечали за самолет в воздухе после того, как он выходил из-под опеки местных наземных диспетчеров или ближайшего регионального КДП. Региональные КДП, обычно отстоящие на многие мили от аэропорта, ведут наблюдения за основными авиатрассами и самолетами, следующими по ним. В противоположность верхней части башни радарная не имела окон, Днем и ночью в Международном аэропорту Линкольна десять диспетчеров и старших по группе работали в вечной полутьме при тусклом лунном свете экранов. Все четыре стены вокруг них были заняты всякого рода оборудованием, экранами, контрольными приборами, панелями радиосвязи. Обычно диспетчеры работали в одних рубашках, Поскольку температура зимой и летом была здесь, чтобы не портилось капризно электронное оборудование, около 28 градусов. В радарной принято держаться и говорить спокойно. Однако под этим внешним спокойствием таится непрестанное напряжение. Сейчас это напряжение было сильнее обычного из-за бурана. Оно особенно возросло за последние несколько минут. Впечатление было такое, точно кто-то до предела натянул и так уже натянутую струну. Напряжение усилил появившийся на экране сигнал, в ответ на который в диспетчерской сразу замигал красный огонек и загудел зуммер. Зуммер умолк, но огонек продолжал мигать. На полутемном экране вдруг возникла так называемая двуглавка, похожая на дрожащую зеленую гвоздику. Она оповещала о том, что где-то самолет терпит бедствие. Это был военный самолет КС 135 Находясь высоко над аэропортом, он попал в шторм и запрашивал о срочной посадке. У экрана, на плоской поверхности которого возник сигнал бедствия, работал кейс Бейкерсфилд. К нему тотчас подключился старший по группе. Оба стали срочно давать указания соответствующим диспетчерам по внутреннему телефону и другим самолетам, по радио. Руководитель полетов на верхнем этаже был немедленно поставлен в известность о сигнале бедствия. Он, в свою очередь, объявил ЧП третьей категории и оповестил об этом все наземные службы аэропорта. Экран, на котором сосредоточилось сейчас всеобщее внимание, представлял собой стеклянный круг величиной с велосипедное колесо, горизонтально вмонтированный в крышку консоли. Стекло было темно-зеленое, и на нем загоралась ярко-зеленая точка, лишь только какой-нибудь самолет появлялся в воздухе в радиусе 40 миль. По мере продвижения самолета передвигается и точка. У каждой точки ставится маленький отметчик из пластмассы. В обиходе отметчики эти называют козявками, и диспетчеры передвигают их рукой, следуя за продвижением самолета и изменением его положения на экране. Лишь только в поле наблюдения появляется новый самолет, он тут же оповещает о себе по радио и, соответственно, получает своего отметчика. Новые радарные системы сами передвигают козявок. На радарном экране появляются соответствующие буквы и указания высоты, на которой идет самолет. Однако новые системы еще не были широко внедрены и, как все новое, имели недостатки, требовавшие устранения. В тот вечер на экране было необычно много самолетов. И кто-то даже заметил, что зеленые точки плодятся с быстротой муравьев. Кейс сидел на сером стальном стуле у самого экрана, низко пригнув к нему длинное тощее тело. В его позе чувствовалось предельное напряжение. Ноги так крепко обхватили ножки стула, что, казалось, приросли к нему. В зеленоватом отблеске экрана его глубоко запавшие глаза были как два черных провала. Всякого, кто хорошо знал Кейза, но не видел его, это сгод поразило бы происшедшая в нем перемена. Изменилось все — и внешность, и манера держаться. От прежней мягкости, добродушия, непринужденности не осталось и следа. Кейз был на шесть лет моложе своего брата Мэлла, но теперь выглядел много старше. Его коллеги, работавшие с ним в радарной, разумеется, заметили эту перемену. Знали они и ее причину, и искренне сочувствовали Кейзу. Однако их работа требовала точности. Вот почему главный диспетчер Уэйн Тейвис так пристально наблюдал за Кейзом и видел, как нарастает в нем напряжение. Худой, длинный техасец с медлительной певучей речью, Тейвис сидел в центре радарной на высоком табурете и через плечи диспетчеров, работавших каждый у своего экрана, наблюдал за происходящим. Тейвис сам приделал к своему табурету ролики и время от времени разъезжал на нем по радарной, точно на лошади, отталкиваясь от пола каблуками, сшитых на заказ техасских сапог. Еще час назад Уэйн Тейвис обратил внимание на Кейза, И с тех пор не выпускал его из поля зрения. Тевису хотелось быть наготове на случай, если придется срочно заменить Кейза. А инстинкт подсказывал ему, что такая необходимость может возникнуть. Главный диспетчер был человек добрый, хотя и вспыльчивый. Он понимал, как может подействовать на Кейза такая замена, и ему очень не хотелось к этому прибегать. Но если будет надо? Он это сделает. Не сводя глаз с экрана, находившегося перед Кейзом, Тэвис неторопливо протянул. — Кейз, старина! Ведь этот Бранив может столкнуться с Истерном. Надо бы завернуть Бранив вправо. Тогда Истерн может следовать прежним курсом. Это Кейз должен был заметить сам, но не заметил. Главная проблема, над которой лихорадочно трудилась сейчас вся радарная, заключалась в том, чтобы расчистить путь для военного самолета КС-135, который уже начал спуск по приборам с высоты в 10 тысяч футов. Это было нелегко, потому что под большим военным самолетом находились пять гражданских самолетов, круживших на расстоянии тысячи футов друг от друга, в ограниченном воздушном пространстве, и все они ждали своей очереди, чтобы приземлиться, а на расстоянии двух-трех миль от них с каждой стороны летели другие самолеты, и еще ниже три самолета уже заходили на посадку. Между ними были оставлены коридоры для взлетов, тоже сейчас забитые самолетами, и вот среди всех этих машин Надо было как-то провести военный самолет. И при нормальных-то условиях это была задача непростая, даже для очень крепких нервов. А сейчас положение осложнялось тем, что на КС-135 отказало радио, и связь с пилотом прекратилась. Кейс Бейкерсфельд включил микрофон. Бранев... «Восемьсот двадцать Немедленно сверните вправо. Направление ноль девять ноль». В такие минуты, как бы сильно ни было напряжения и в каком бы взвинченном состоянии ни находился человек, голос его должен звучать спокойно. А голос Кейза звенел, выдавая волнение. Он заметил, как Уэйн Тэвис бросил на него настороженный взгляд. Но на экране приближавшиеся друг к другу огоньки начали расходиться. Пилот Бранифа тоже выполнил указания. В решающие минуты, а именно такой была эта минута, воздушные диспетчеры благодарили Бога за то, что пилоты быстро и точно выполняли их указания. Они могут возмущаться и даже нередко возмущаются потом вслух по поводу того, что им вдруг изменили курс и они вынуждены были сделать внезапно резкий поворот, так что пассажиры полетели друг на друга. Но если диспетчер говорит немедленно, они повинуются, а уже потом спорят. Через минуту-другую Бранив, как и Истерн, летевший на той же высоте, получит новые указания. Но прежде надо дать новый курс двум самолетам ТВА, тому, что летит выше, и тому, что летит чуть ниже а кроме того самолетом «Лейк Сентрал», «Эйр Канада» и «Свиссер», только что появившимся на экране. Пока КС-135 не пройдет на посадку, все эти самолеты будут летать зигзагами в пределах ограниченного пространства, поскольку ни один из них не должен выйти из своей зоны. В известном смысле это напоминало сложную шахматную игру, Только в этой игре все пешки находились на разных уровнях и передвигались со скоростью нескольких сот миль в час. Причем в ходе игры их надо было не только двигать вперед, но и поднимать или опускать, да так, чтобы каждая фигура отстояла от всех других минимум на три мили по горизонтали и на тысячу футов по вертикали, и ни одна из них не вылезала за край доски а пока шла эта опасная игра. Тысячи пассажиров сидели в своих воздушных креслах и с нетерпением ждали, когда же, наконец, завершится их полет. Стоило напряжению на секунду ослабнуть, и Кейс тотчас вспоминал о пилоте военного самолета. Каково-то ему сейчас пробиваться сквозь буран и забитый другими машинами воздух. Наверное, ему очень там одиноко. Таким же одиноким чувствовал себя и Кейс. Все люди одиноки, даже в толпе. У пилота есть второй пилот и команда. И у Кейса рядом коллеги, только протяни руку. Но важна не эта близость. Она ничего не значит, когда человек замыкается в своем внутреннем мире, куда никому нет доступа и где он остается один на один со своими воспоминаниями. С пониманием. И сознанием происходящего, со своим страхом, совсем один. С той минуты, как появился на свет и до самой смерти. Всегда. Постоянно один. Кто-кто, о -кто, Кейс Бейкерсфелд знал, как одинок может быть человек. Кейс дал новый курс самолетам компаний Свисер, ТВА, Лейк-Сентрал и Истерн. Он услышал, как за его спиной Уэйн Тэвис вновь пытался вызвать по радио КС-135. По-прежнему никакого ответа, но сигнал бедствия, посылаемый пилотом КС-135, продолжал мигать на экране. Местонахождение зеленой точки показывало, что пилот четко выполнял указания, которые были даны ему перед тем, как отказало радио. Он, естественно, понимал, что диспетчеры тогда смогут предвидеть его действия. Знал он и то, что радар на земле засечет его местонахождение, и не сомневался, что все другие самолеты будут убраны с его пути. Военный самолет, насколько было известно Кейзу, вылетел с Гавайских островов. Не останавливаясь, заправился в воздухе над западным побережьем, Исследовал следовал на воздушную базу «Эндрюс» близ Вашингтона. Однако с срединной линии, перерезающей континент, у него отказал мотор. Затем обнаружились неполадки в проводке, побудившие командира самолета принять решение о незапланированной посадке в Смоке-Хилле, штат Канзас. Но взлетно-посадочные полосы на аэродроме в Смоки хилле Не были очищены от снега, и КС-135 повернули на международный аэропорт Линкольна. Воздушные диспетчеры проложили военному самолету трассу на северо-восток через Миссури и Иллинойс. А затем, когда он находился в милях в 30 от аэропорта имени Линкольна, заботу о нем принял на себя Кейс Бейкерсфелд. Вот тут-то вдобавок К прочим бедам на самолете отказало еще и радио. Обычно, в нормальных условиях, военные машины держатся вдали от гражданских аэропортов. Но в такой буран пилот, естественно, запросил о помощи и тотчас получил ее. В темной тесной радарной было жарко не только Кейзу, однако ничто в голосе диспетчеров при переговорах с воздухом не выдавало волнения или напряжения. «У пилотов и без того хватает забот. Особенно сегодня, когда Буран швырял самолеты и приходилось лететь по приборам при нулевой видимости, а это требовало всего их умения. К тому же многие пилоты находились в воздухе дольше положенного из-за задержек с посадкой самолетов. А теперь летное время у них еще удлинялось». С каждого диспетчерского поста непрерывным потоком шли по радиоприказания. Надо было по возможности преградить самолетам доступ в опасную зону. А они ждали, когда, наконец, им разрешат приземлиться. И число их с каждой минутой все возрастало. Один из диспетчеров тихим напряженным голосом бросил через плечо. «Чак, у меня тут пожар!» «Можешь взять на себя дельту семь три. Диспетчеры прибегали к таким переброскам, когда чувствовали, что задыхаются и не в состоянии сами справиться. Другой голос. «Черт! У меня своих хватает. Подожди!» «Ладно, беру твою Дельту на себя». Секундная пауза. дельта семь три. Говорит Центр наблюдения за воздухом аэропорта Линкольна. «Сделайте левый поворот. Держитесь направления направлении 1 2 0. Высота прежняя — четыре тысячи. Диспетчеры всегда старались помочь друг другу. Ведь, может, через несколько минут тебе самому потребуется помощь. Эй, следи за этим. Вон он, подлетает с противоположной стороны. О, Господи! Прямо как на выезде из города в час пик. «Американ 4-4». Держитесь того же курса. Сообщите свою высоту. Люфтганза взлетела с отклонением от курса. Уберите к черту самолет из зоны прилета. Взлетавшие самолеты направляли в обход зоны бедствия, а вот прибывающие самолеты приходилось держать в воздухе, теряя на этом драгоценное время. Даже после того, как чрезвычайная обстановка разрядится. Потребуется больше часа, чтобы ликвидировать пробку в воздухе. Это знали все. Кейс Бейкерсфелд отчаянно старался сосредоточиться, чтобы держать в памяти свой сектор и все самолеты в нем. Нужно было мгновенно запоминать местонахождение самолетов, их опознавательные знаки, типы, скорость, высоту полета — Последовательность посадки словом «диаграмму», в которой непрерывно происходили изменения и конфигурация которой ни на секунду не застывала. И в более-то спокойные времена напряжение не покидает диспетчера. Сегодня же в такой буран мозг и вовсе работал с предельной нагрузкой. Самое страшное — потерять картинку. А такое может случиться если усталый мозг взбунтуется, и тогда все исчезнет. Время от времени это и случалось, даже с самыми лучшими работниками. А Кейс был одним из лучших. Еще год назад именно к нему обращались коллеги, когда перенапряжение выводило их из игры. «Кейс, тону! Можешь выручить на несколько минут?» И он всегда выручал но в последнее время роли переменились. Теперь коллеги помогали ему, сколько могли, хотя, конечно, есть предел помощи, которую один человек может оказать другому без ущерба для своей работы. Тем временем надо было давать по радио новые указания, а кейс был предоставлен самому себе. Тевис вместе со своим высоким табуретом переехал на другой конец комнаты чтобы проверить другого диспетчера. Мозг Кейза отщелкивал решение. Завернуть брони влево, эйр-канада вправо, истерну изменить курс на 180 градусов. Приказания были тотчас выполнены. На экране радара светящиеся точки перестроились. Самолет лейк Сентрал, менее скоростной. С ним дело терпит. Свис-сэр! Реактивный. Может столкнуться с Истерном. Надо дать Свиссер новый курс. И немедленно. Но какой? Да думай же скорее. Завернуть вправо на 45 градусов. Только на минуту. Потом снова выпрямить курс. Не забывай АТВА и Ориент. Появился новый самолет. Идет с запада на большой скорости. Опознавай. Находи ему место. Думай. Думай. Стиснув зубы, Кейс мрачно твердил про себя. Только не потерять сегодня картинку. Только не потерять сейчас. Только не потерять. Боязнь именно сегодня потерять картинку объяснялась одним обстоятельством, тайной, о которой не знал никто. Даже его жена Натали. Лишь Кейс, один лишь Кейс, знал, что сегодня он в последний раз сидит перед экраном и несет вахту. Сегодня последний день его работы в пункте наблюдения за воздухом. И скоро этот день подойдет к концу. А затем подойдет к концу и его жизнь. «Передохните, Кейс!» — послышался голос руководителя полетов. Кейс не заметил, как он вошел. Он бесшумно возник в комнате и сейчас стоял возле Уэйна Тевиса. Минуту назад Тевис спокойно сказал руководителю полетов, «По-моему, Кейс в полном порядке. Был момент, когда я волновался за него, но он вроде сдюжил». Тевис был рад, что ему не пришлось прибегать к крайней мере и заменять Кейза, но руководитель полетов тихо сказал, «Надо все-таки дать ему передышку». И, подумав, добавил, «Я сам скажу ему». Кейзу достаточно было одного взгляда на этих двоих, чтобы понять, почему ему дают передышку. Обстановка не разрядилась, и они боялись, что он не справится. А Вот и решили сменить его, хотя ему положено было отдыхать лишь через полчаса. Отказаться? Ведь для диспетчера его класса — это оскорбление. Тем более, что все, конечно, заметят. А потом он подумал, ну... Чего ради поднимать шум? Не стоит. К тому же десятиминутный перерыв может ему помочь прийти в себя. За это время ЧП будет ликвидировано. Он вернется и спокойно доведет смену до конца. Уэйн Тэвис нагнулся к нему, ли сменит вас кейс, и подозвал диспетчера только что вернувшегося после положенного по графику перерыва. Кейс молча кивнул, но продолжал оставаться на месте и давать по радио инструкции самолетам, пока его сменщик запоминал картинку. На передачу дел одним диспетчером другому уходило обычно несколько минут. Заступающий должен был изучить расположение точек на экране и как следует запомнить обстановку. Кроме того, он должен был соответствующим образом настроиться, напрячься. Это умение напрячься. Напрячься намеренно и сознательно было особенностью их профессии. Диспетчеры говорили, надо обостриться. И Кейс за 15 лет работы в службе наблюдения за воздухом постоянно видел, как это происходило с ним самим и с другими. Надо обостриться, потому что без этого нельзя приступать к работе а в другое время действовал рефлекс. Скажем, когда диспетчеры ехали вместе в аэропорт на служебном автобусе. Отъезжая от дома, все свободно, непринужденно болтали. На небрежно брошенный кем-нибудь вопрос «Пойдешь играть в кегли в субботу?» следовал столь же небрежный ответ, конечно. Или нет, на этой неделе не смогу. Однако по мере приближения к аэропорту беседа становилась все менее оживленный. И на этот же вопрос в четверти мили от аэропорта уже отвечали лишь коротко «точно» или «исключено», а то и вовсе ничего. Наряду с умением обострять мысли и чувства, от диспетчера требовались еще и собранность и железное спокойствие. Эти два требования, трудно совместимые в одном человеке, изнуряли нервную систему и в конечном счете разрушали здоровье У многих диспетчеров развивалась язва желудка, что они тщательно скрывали, боясь потерять работу. По этим соображениям они лечились у частных врачей, которым платили сами, вместо того, чтобы пользоваться бесплатной медицинской помощью, предоставляемой авиакомпаниями. Они прятали бутылки с молоксом средством от повышенной кислотности в своих шкафчиках и во время перерыва в тихомолку подтягивали белую сладкую жидкость. Сказывалось это и в другом. Иные диспетчеры, Кейс Бейкерсфелд знал таких, распускались дома, становились мелочными, придирчивыми. И чтобы хоть немного расслабиться после дежурства, устраивали сцены для разрядки. Если еще добавить то, что работали они по сменам, и часы отдыха у них все время менялись, а это чрезвычайно осложняло семейную жизнь, нетрудно себе представить результат. У воздушных диспетчеров был длинный список разрушенных семей и большой процент разводов. «Окей», — сказал диспетчер, заступавший на место Кейза, — «я готов». Кейз слез с кресла и снял наушники, а его коллега надел их. И еще не успев как следует усесться, стал давать указания самолету ТВА. Руководитель полетов сказал Кейзу, «Брат просил передать вам, что, наверное, заглянет позже». Кейз кивнул и вышел из радарной. Он не обиделся на руководителя полетов, ведь ему приходилось отвечать за все. И был сейчас даже рад, что не стал возражать и воспользовался предложенной передышкой. Больше всего на свете Кейзу хотелось закурить сигарету, глотнуть кофе и посидеть одному. Рад был он и тому, что уж так получилось, ему не придется возиться с этим ЧП. Слишком много было у него на счету этих ЧП, чтобы жалеть, что не он распутает еще и этот узел. В международном аэропорту Линкольна, как и в любом крупном аэропорту, ЧП возникали по нескольку раз в день. Это могло произойти в любую погоду. Не только в такой буран, как сегодня, и при голубых небесах. Когда случалось ЧП, о нем узнавали лишь немногие, потому что, как правило, ЧП завершались благополучно, и даже пилотам в воздухе далеко не всегда сообщали – почему тому или иному самолету не дают посадки, или вдруг велят изменить курс. Во-первых, им вовсе и не обязательно было об этом знать. А во-вторых, не было времени давать по объяснения. Зато наземные службы, аварийные команды, скорая помощь и полиция, а также руководство аэропорта немедленно оповещались и принимали меры, в зависимости от категории бедствия. Первая категория была самой серьезной и в то же время самой редкой, поскольку бедствие первой категории означало, что самолет разбился. Вторая категория означала наличие опасности для жизни или серьезных повреждений. Третья категория, объявленная сейчас, являлась просто предупреждением. Соответствующие службы аэропорта должны быть на готове Их услуги могут понадобиться. А вот для диспетчеров ЧП любой категории означало дополнительное напряжение со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кейс вошел в гардеробную, примыкавшую к радарной. Сейчас, получив возможность спокойно размышлять, он от души пожелал, чтобы пилот КС-135 и все другие пилоты находившиеся сейчас в воздухе, благополучно приземлились, несмотря на буран. В гардеробной маленькой квадратной комнатке с одним единственным окном вдоль трех стен стояли металлические шкафчики, а посредине деревянная скамья. У окна висела доска для объявлений, на которой были небрежно наляпаны официальные бюллетени и оповещения различных комиссий и общественных организаций аэропорта. Свет, голой лампочки, свисавшие с потолка, казался ослепительно ярким после полутьмы радарной. В гардеробной никого больше не было, и Кейс выключил электричество. На крыше башни стояли прожекторы, и в комнату проникало достаточно света. Кейс закурил сигарету. Потом открыл свой шкафчик и достал пластмассовое ведерко, куда Наталья укладывала ему завтрак. Наливая из термоса кофе, он подумал. Интересно, вложила ли она ему в завтрак записку? А если не записку, то какую-нибудь вырезку из газеты или журнала. Наталья частенько это делала. Иной раз что-то одно, а иной раз и то, и другое. Должно быть в надежде развлечь его. Она много думала об этом с тех пор как с ним случилась беда. Сначала она прибегала к простейшим способам, а потом, видя, что это не помогает, к более сложным, хотя Кейс неизменно понимал, и это не трогало его, но и не раздражало. Зачем Натали так поступает и чего она добивается? Впрочем, последнее время записки и вырезки стали появляться реже. Должно быть, и Натали в конце концов отчаялась, Она уже не находила для него слов, а по ее покрасневшим глазам он понимал, что она частенько плачет. Когда Кейс заметил это, ему захотелось ей помочь, но как, если он не в состоянии помочь самому себе? Фотография Натали была приклеена к дверце его шкафчика с внутренней стороны. Цветная фотография, снятая самим Кейзом. Он принес ее сюда три года назад. Сейчас, при свете, падавшем из окна, на ней почти ничего нельзя было различить, но он так хорошо знал ее, что ему не требовалось яркого освещения. На фотографии Натали была в купальном костюме. Она сидела на скале и смеялась, приложив тонкую красивую руку к глазам, чтобы защитить их от солнца. Ее светло-каштановые волосы были отброшены назад, На маленьком задорном личке виднелись веснушки, неизменно выступавшие летом. Вообще, Натали Бейкерсфелд была похожа на шлавливую, своевольную дриаду, но в то же время в ней чувствовалась сила воли, и аппарат зафиксировал и то, и другое. Она сидела на фоне синего озера, скал и высоких елей. Крис и Натали отправились тогда на машине в Канаду и... Проводили отпуск на Халибертонских озерах, впервые оставив своих детей Брайана и Тео в Иллинойсе с Мелом и Синди. Впоследствии оба вспоминали об этом отпуске как о самых счастливых днях своей жизни. Пожалуй, именно сегодня, — подумал Кейс, — стоит еще раз вспомнить об этом. Из-за фотографии торчала сложная бумажка. Это была одна из записок, которую Натали сунула ему как-то в завтрак. Было это месяца два-три назад, но почему-то он решил ее сохранить. И хотя Кейс наизусть знал содержание записки, он достал ее сейчас и подошел к окну, чтобы прочесть. Это была вырезка из журнала, а под ней несколько строк, приписанных рукой жены. Натали многим интересовалась иногда вещами совершенно неожиданными, и неизменно пыталась приобщить к кругу своих интересов, кейза и мальчиков. Вырезка касалась экспериментов, проводимых американскими генетиками. В ней говорилось о том, что можно замораживать человеческую сперму. При низкой температуре она сохраняется бесконечно долго, совершенно не утрачивая своих свойств. Затем ее можно оттаять И использовать для оплодотворения женщины в любое время, и в наши дни, и через несколько поколений. Наталья под этим приписала, ковчег мог бы быть вдвое меньше, если бы Ною был известен способ замораживания сперматозоид. Оказывается, можно иметь сколько хочешь детей, лишь бы в холодильнике был мороз посильней. Я рада, что наши, Родились от папаши и мамаши. Я счастлива, милый, что нежность и страсть имеют над нами по-прежнему власть. Тогда она еще пыталась, отчаянно пыталась, вернуть их жизнь в прежнее русло, склеить ее, склеить семью, чтобы было так, как раньше, чтобы нежность и страсть имели над нами. По-прежнему власть. В эту борьбу включился и Мел, пытаясь вместе с Натали вырвать брата из пучины тоски и депрессии, которая все больше засасывала его. И что-то в душе Кейза поддалось. Откликнулось. В глубине его сознания зажглась искорка воли. Он пытался найти в себе силы, и выйти с помощью близких из своего оцепенения, ответить любовью на любовь. Но ничего не получалось. Не получилось, впрочем, он знал, что не получится, потому что в нем не осталось ни чувств, ни эмоций. Он не мог разжечь в себе ни тепла, ни любви, ни даже злости, только пустота самобичевание и всеобъемлющее отчаяние. Теперь, видимо, и Наталья почувствовала всю тщету своих усилий. Он был уверен, что это так. Наверное, потому она и плачет украдкой. А Мел? Должно быть, и Мел тоже от него отступился, хотя, видимо, еще не совсем. Кейс вспомнил, что сказал ему руководитель полетов. «Ваш брат просил передать вам, что, наверное, заглянет позже». Было бы куда проще, если бы Мэл этого не делал. Кейс почувствовал, что ему сейчас не по силам эта встреча, хотя всю жизнь они были очень близки, как только могут быть близки братья. Приход Мела может все осложнить. А Кейс слишком выдохся. Слишком устал, чтобы вынести новое осложнение. Он снова подумал, интересно, вложила ли Натали сегодня записку в его завтрак. И, надеясь, что вложила, стал осторожно вынимать еду. Сандвичи с ветчиной и салатом, коробочка с деревенским сыром, груша, оберточная бумага. И больше ничего. Теперь, когда он знал, что никакой записки нет, ему отчаянно захотелось, чтобы она была. Любая записка, пусть даже совсем пустяшная. Потом он вдруг вспомнил. Ведь он же сам виноват, что ее нет. У Натали просто не было времени что-либо написать. Ему нужно было сегодня успеть кое-что сделать до работы, и он уехал из дома раньше обычного. Натали заранее он не предупредил, и ей пришлось в спешке готовить ему еду. В какую-то минуту он даже заявил, что ему вообще ничего не нужно. Можно ведь позавтракать в одном из аэропортовских кафетериев. Но Натали, зная, что в кафетериях обычно многолюдно и шумно, а Кейс этого терпеть не может, сказала «нет» и быстро что-то ему приготовила. Она не спросила его, почему он уезжает раньше обычного, хотя он понимал, что это не могло не интересовать ее. Но, к счастью для Кейза, вопроса не последовало. Если бы она спросила, ему пришлось бы что-то выдумывать, а ему не хотелось в эти последние часы ей лгать. Времени у него хватило на все. Он приехал в район аэропорта и снял номер в гостинице «Охейген», который забронировал раньше по телефону. Он все тщательно рассчитал и продумал еще много недель назад, но не осуществлял своего плана, решив хорошенько поразмыслить, прежде чем приступать к его выполнению. На минуту заглянув в себе в номер, Кейс тут же вышел из гостиницы и прибыл в аэропорт как раз к началу дежурства. Гостиница О'Хейген находилась в нескольких минутах езды от аэропорта. Через два с небольшим часа смена Кейза окончится, и он быстро доберется туда. Ключ от номера лежал у него в кармане, и Кейс вынул его, чтобы удостовериться, что он на месте.